Как Соня поймала эхо Однажды собачка Соня решила поймать эхо Эхо – это такой зверь или птица или еще кто-нибудь, с которым можно разговаривать, когда целый день сидишь одна в квартире. Ему скажешь «гав-гав» и оно тебе «гав-гав». Это маленькое эхо, а большое, то, которое в лесу живет, «гав-гав-гав-гав-гав» отвечает. Но Соня и не мечтала о большом. Во-первых, квартира у них была маленькая, и хозяин мог не разрешить Соне держать большое эхо А во-вторых, оно могло оказаться больше маленькой Сони, и тогда уж не Соня поймала бы эхо, а эхо утащило бы Соню в лес Поэтому Соня на большое эхо не рассчитывала, а рассчитывала на маленькое, то, которое жило во дворе Только где во дворе жило это эхо, Соня не знала Иногда оно отзывалось из подарки, иногда откуда-нибудь из-под соседнего дома Но стоило Соне броситься к нему, как оно оказывалось уже на другом конце двора Соня обратно, а оно на прежнем месте сидит Очень это эхо Хитрый и осторожный зверь Или птица, или еще кто-нибудь Высунув язык, думала Соня Но однажды, выйдя во двор, Соня увидела на тротуаре Какой-то черный люк Как же я сразу не догадалась Обрадовалась она и побежала домой За специально приготовленным для эхо мешком «Эй!» – крикнула Соня, заглядывая в люк. «Эй!» – отозвалось из темноты эхо. «Что ты там делаешь?» – спросила Соня. «Живу я здесь!» – ответила эхо. «Выходи!» – крикнула Соня. «Это зачем?» – насторожилась эхо. «Поговорить надо!» – схитрила Соня. «Некогда мне!» – грубо ответила эхо. «И так без обеда сижу!» «Ага!» – подумала Соня. «На это я тебя и поймаю!» «А колбаски не хочешь?» Спросила она. Ну, давай. Немного подумав, согласилась Эхо. Там в мешке лежит, крикнула Соня и стала спускать мешок в люк. Почувствовав, что Эхо попалась Соня изо всей силы дернула веревку и, затянув мешок, стала тащить его наверх. Эхо оказалось на редкость тяжелым. Фу, наконец мешок показался из темноты. А за ним... Соня увидела две огромные лапы в брезентовых рукавицах. Она в ужасе бросила веревку и пустилась на утек. Оглянувшись у подъезда... Оглянувшись у подъезда, она увидела, что на краю люка сидело большое и черное эхо с мешком на голове и махала ей вслед кулаком. Но что это было? Зверь или птица или еще кто-нибудь? Соня так и не поняла.